25. Что скрывается под мяньшой и за что получают по рукам? Ацинь не удержалась от смеха, услышав это. Что смешного, нахмурился уминт Джу. Так важничает, а на самом деле ребенок, которого дома кличут золотом, подумала оцинь. Как будто у тебя нет прозвища, буркнул он, поддев носком сапога землю у поля и швырнув ее в воду. Ну, каждой птице думается, мне есть. — согласилась Ацинь. Губы ее все еще подрагивали смехом. А золото-то оказалось обидчивое. — И у тебя оно все из себя такое выдающееся, да? — ядовито предположил он. — Обыкновенное. Чуть пожала плечами Ацинь, размышляя, как бы поскорее от него отделаться, чтобы заняться, наконец, уроком. — Если она ему скажет, он улетит, то он рассеянным взглядом поглядел на поле и обронил. Я так и не понял, для чего было лить туда воду. Оно все равно пересохнет, если не будет дождя. А дождя в ближайшие дни не будет. — А что, вороны умеют погоду предсказывать? — невольно заинтересовалась Ацинь. — Достаточно на небо поглядеть, чтобы это понять. С ноткой высокомерия отозвался юноша. Ацинь не удержалась и поглядела на небо. Обычно певчим птицам погоду предсказывала шаманка-ласточка, но она уже ушла на покой, а приемницу, покуда не выбрали, потому погоду на горе певчих птиц понимали смутно. На небе гуляли облака, они могли предвещать дождь. Почему этот ворон был так уверен, что дождя не будет? — А ты что, еще и шаман? — с подозрением спросила Ацинь. «А — А? — изумился он. — Разве нужно быть шаманом? — Чтобы понимать такие простые вещи? — Но для чего в водяному поле вода, ты не понимаешь? — уела она его. — Я не понимаю, для чего так усложнять себе жизнь, — отрезал он. — К полю же можно подвести воду от того же колодца или ближайшего ручья. У Минджу подобрал веточку и небрежно начертил на земле схему ирригационной системы, какие были на горе хищных птиц. Вороны подглядели их у людей, потому он не считал, что это следует держать в тайне от глупой певчей птички, которая все равно не поймет, как это сделать. Куда ей? А Цинь и не собиралась этим утруждаться. Мачеха задала ей урок, и она должна была его выполнить. Но она из любопытства спросила, «Значит, вам не нужно носить воду, чтобы поливать ваши поля для джилань? У Минчжу посмотрел на неё сквозным взглядом и сказал, На нашей горе желань не растет, поэтому они постоянно пытаются украсть желань у нас, сообразила Ацинь, но не посочувствовала ему. Воровство есть воровство, это нехорошо. Ну, внезапно сменил он тему, и как твое прозвище? Пеструшка, машинально ответила она, все еще погруженная в собственные мысли, и тут же мысленно дала себе под затыльник. Незачем было ему говорить, теперь начнет насмехаться над ней. «Пеструшка?» — наморщил лоб у Минчу. «Почему? Из-за цвета твоего оперения?» А не собиралась объяснять. Он задумчиво поглядел на нее, наклонив голову набок, как птица, которая вот-вот задремлет, только сна в нем не было ни в одном глазу. Потом он согнул колени и поглядел на нее снизу вверх с тем же выражением лица. «Что?» А даже на шаг отступила. Ей как-то не слишком понравился этот взгляд. Почему ты закрываешь лицо? спросил у Минджу. А твое какое дело? Женщины на нашей горе мяньшу не носят, задумчиво рассуждал он. У тебя что, уродливое лицо? Да, уродливое, подтвердила она, чтобы от него отвязаться. И тут же хлопнула его по руке, потому что у Минджу потянулся к ее лицу с явным намерением сорвать с него мяньшу. Что это ты делаешь? возмутилась Ацинь. У Минджу, с оскорблённым видом: "Да как ты посмела покуситься на этого молодого господина?" потер руку и сказал: "Хочу посмотреть, насколько оно уродливое". "А что у этого молодого господина настолько специфические вкусы?" Она не удержалась, чтобы не съязвить. "Я пострадал", сказал он, держа на весу руку, по которой она ударила. С таким видом точно заработал не всего лишь увесистый шлепок, а как минимум трещину в кости. Ты мне должна. Я тебя заслуженно ударила, возразила Ацинь. Не драматизируй, у тебя даже синяка не останется. Ты же мужчина. А по-твоему, мужчинам не должно быть больно, когда их бьют, возмутился у Минджу. Ты к неженка? фыркнула Ацинь. Он пропустил насмешку мимо ушей, покачал головой и сказал со вздохом. Это ты слишком грубая. Видя, что ее не пробрало, у Минчжу принялся вздыхать еще выразительней. Еще бы он глаза при этом не закатывал, с ясно читаемым на лице, да покажи это уже лицо и покончим с этим, сколько мне еще притворяться уязвленным. Ацинь нахмурилась и уточнила. Если покажу лицо, отстанешь? Будем в расчете, важно подтвердил он. Ацинь пожала плечами и приподняла Мянчжу. У Минчжу уставился на нее со странным выражением лица, а Цинь подождала немного и опустила Мянчжу обратно. Юноша по-прежнему как-то странно на нее глядел, но ничего не говорил. «Что?» — наконец не выдержала она. «Веснушки?» — потрясенно уточнил У Минчжу. «Ты считаешь свое лицо уродливым только из-за веснушек?» А Цинь приподняла и опустила плечи. «Так они уродливые и есть». «Они милые», — категорично объявил Уминь-Джу. «Они милые, милые», — эхом отдалось у нее в ушах. А Цин почувствовала, что краснеет. «Никто никогда ей этого не говорил».